В просторах сумеречные залы, почтительная тишина. Как в ожидании вина, пустыи зыблются кристаллы, окрававленными в лучах, вытягивая безнадежно уста, открывшиеся нежно на целомудренных стеблях. Смотрите, мы упоены вином, которого не влили. Что может быть слабее лилий и сладостней тишины?